Глава 8 Вадим. Пару дней тупо забиваю на учебу. То в клубе тусуюсь, разгребая с парнями бумаги, то к матери заезжаю. Выслушиваю ее, веду себя как примерный сын. Нет, я не гоняю, нет, я не пропускаю занятия. И у меня все по высшему разряду. Я совсем справлюсь. И помощь отца мне нахер не нужна. Все зашибись. Мать мало во что верит. Иногда кажется, что и в меня она не сильно верит. Поводов для этого у нее море. Так же, как и аргументов увы не в мою пользу но я не мальчик и прекрасно отдаю отчет своим действиям. но с вечера заваливается ко мне стася я сегодня останусь у тебя влетела в квартиру скинула сумку и упала на кровать Алло. закрываю за ней дверь и приваливаюсь плечом к стене с какого хрена интересно вот и я думаю с какого хрена тебе вдруг интересно огрызается эта коза а с того что ты собираешься тусить у меня ты ворвалась в мое личное пространство так что отвечаяид иначе отправлю обратно в т же подземелье «Добрый братик, ничего не скажешь», — фыркает девчонка и садится, устаившись на меня. «Давай, жги». Я разругалась с отцом, — выпаливает мелкая. «Кто бы сомневался?» — усмехаюсь. «И что за повод? Ты же вроде у него в любимчиках, в отличие от меня. Он не хочет, чтобы я встречалась с Пашкой?» Вздыхает и дует губы. «Это с каким таким Пашкой?» — удивляюсь. «Давно ли отца интересовала, с кем его дети гуляют?» «Ты его не знаешь». — отворачивается. «Это как раз-таки любопытно. Просвети, дорогая». Я познакомилась с ним в клубе. В каком клубе? В твоём. Закатывает глаза. Как-то оказалось в моём, блять, клубе. Я тебе говорил, чтобы ты там не появлялась. Ты сейчас будешь мне нотации читать или выслушаешь? Примирительно молчу. В общем, парень неплохой, и он мне даже нравится, но из простой семьи. А у папы Бзик сам знаешь, так возмущается, будто я за пашку замуж собралась. А ты не собралась? Решаю уточнить. Ну так, на всякий случай, Стаське 19, и замуж ей точно рано. Ты дурак, да? «Нафига мне это надо, я не собираюсь хранить свою жизнь», — фыркает. «Может, и хорошо, что на такого мнения о семейной жизни. Видимо, родительский пример стал фундаментом такого решения. И в итоге-то что? Ночу у тебя, не хочу увидеть. Отца, имею в виду. Так что...» — вздыхает. «Тебе придется спать на полу». — пожимает плечиками. «Зашибись. Картина маслом. Качаю головой и прохожу к барной стойке. С тебя тогда ужин. Отфутболиваю ей же условия. Раз оккупируешь мою кровать, ванную свободное пространство». «У тебя его, кстати, не так-то и много», — выдают коза. «Радуйся, что есть это». Утром просыпаюсь от тычка под ребра. «Аидище, отвали!» — буркнул и накрылся покрывалом. Просыпаясь, Вадя нам учиться ещё ехать, смеётся Дурында и закрывается в ванной. Я же поворачиваюсь на спину и стану от боли во всём теле. Болит каждый сустав. Такое себе удовольствие спать на полу, на одеяле. Спасибо, подушку кинула мне. Поднимаюсь со скрипом, пересекаю комнату и ставлю чашку в кофемашину. Пока варится кофе, закуриваю. «Фу!» — фыркает сестра, выйди званый ванной. А говорил, бросил. «Бросаю. Это разные вещи». После под надзором сестры быстро собираемся и выезжаем в сторону института. Паркую машину. Пару раз по дороге стася разговаривает с мамой, убеждая, что она действительно эту ночь провела у меня. И что, может быть, вернется сегодня домой. «На связи, братик!» — посылает воздушный поцелуй и, закинув рюкзачок на плечо, бежит навстречу к подружкам. Я же не торопясь, направляю следом. Потеряшка. Нахожу одногруппников. Обмениваемся приветствиями. «Ты снова, как всегда», — фыркает седой, появляясь рядом. «Ага», — хмыкаю, пожав руку другу. «Чего нового?» «Ничего», — отмахивается. Первые две пары проходят, как всегда. Я даже умудряюсь сделать пару заметок в телефоне. Потянула на знания. Подкалывает кто-то из ребят. Ржу в ответ. Следующая пара у Загорской. Заполняем аудиторию. Ловлю взглядом каждого вошедшего в двери, но все они не она. Спустя пару минут в аудиторию входит профессор. Я слегка удивлён. Лужников направляется к кафедре, окидывает взглядом присутствующих и начинает лекцию. «А где?» — удивляюсь я. «А, ты про училку-то?» — усмехается Седой. «Вчера её не было. Лужников предыдущие две лекции вёл. Девки его спрашивали, куда делась новенькая. Он сказал, что на больничном. Вроде должна выйти на следующей неделе. Говорит, а я реально понимаю, что ждал с ней встречи. Ты из-за неё, что ли, припёрся? Ради тебя, придурок». Усмехаюсь и прокручиваю в голове тот день, когда она была сама на себя не похожа. Телефон в её руках выглядел бомбой замедленного действия, потому что, глядя в него, она бледнела на глазах. Она всех отпустила и так и осталась сидеть, не шевельнувшись. Уйти я не смог и своим присутствием её напугал. Не хотел. Слушать профессора нет желания. Что случилось у Загорской, что она не появляется на работе? Реально заболела? Спросить у профессора, так только её подставить. С какой целью вдруг интересуюсь? Найти её номер и, что спросить, бред. Запускаю пятерню волоса. «Чего страдаешь?» — шепчет Седой. Сучилка веселее было Лужников нудный, спать охот от его лекций. Угу, только и выдавливаю себя. Когда я успел к ней привыкнуть, что мне сейчас её капец как не хватает. Ждана. Давно у меня такого не было. Всё болит, тело. Кажется, каждый сустав выкручивает, будто даже корни волос разрываются от боли, но... Я знаю, что такое бывает после перенесённого сильного стресса. Со мной такого не случалось со времён школы. Там очень сложно дались экзамены, синдром отличника до добра не доводит. Вот и у меня всё вылилось в такую особенность. Я могу свалиться с температурой и всеми прелестями, которые её сопровождают. Кажется, в этот раз исключение не предвидится. Одну ночь после того, как я ушла из дома, провела в гостинице. Мне нужно было всё осмыслить и переварить. Это было больно. Но до температуры я поняла, что жить с этим можно судя по статистике, около 75% мужчин изменяют. И это жутко понимать, а принимать еще страшнее. Сев в машину такси, я сразу выключила телефон. Спасибо сотруднице гостиницы, куда меня привез таксист, сдала номер на ночь без регистрации по паспорту. Иначе мне и эту единственную ночь не удалось бы провести в городном одиночестве. Связи у Загорского есть. Он не последний человек в столице, но не такие, чтобы по щелчку пальцами не могли найти. Но я, наверное, очень плохо знаю своего собственного мужа. Включённый телефон, конечно же, облегчил бы ему задачу. Но, может быть, я себе слишком высокого мнения, и меня попросту не искали сразу же. Хотя, не знаю. Ночь выдалась та ещё. Так много я никогда не плакала. Но утром я проснулась в бодром состоянии. Изменил, молодец, пусть остаётся, а мне нужно двигаться дальше, и уже без него. Я это решила сразу. Измену не прощу. А жить сознанием того, что у него ещё ребёнок есть, нет, спасибо, без меня. Включив телефон в девятом часу утра, меня завалило сообщениями о пропущенных звонках, посыпались градом сообщения «Мама, отец, Антон». Но первым делом я позвонила в деканат и уточнила, могу ли взять пару дней на больничный. Там, слава богу, обрадовали, что профессор Лужников вышел, и мне не стоит переживать, он меня подменит, а как поправлюсь, обязательно поработаем над расписанием. После я направилась в душ и, не торопясь, грелась под струями воды. Меня резко окатил холод, даже кончики пальцев похолодели. Никак не могла согреться. Я слышала даже через поток воды, как стучат в дверь. Мне было плевать, кто там? Всё равно меня нет, не сегодня. Выключив воду, обернула волосы полотенцем и, накинув халат, вышла в комнату. На кровати сидел Антон, уставший, словно эту ночь он не спал. Во вчерашнем костюме рядом на постели лежит его пиджак, рукава рубашки закатаны до локтя. «Что же ты делаешь, Ждана?» спрашивает муж, бывший муж. «А что я делаю?» отвечаю вопросом на вопрос. «Я всю ночь тебя искал». «Морщится, потирая виски. Голова болит. А я тебя каждый день с работы ждала. Последнее время так и вовсе до ночи. Переживала, звонила. Но в ответ ты меня игнорировал. У тебя были более важные дела. Отвечаю холодно, хотя саму всё трясёт. Сложно было дождаться меня вчера. Мы бы поговорили как цивилизованные люди. Как цивилизованный человек ты должен был мне всё рассказать гораздо раньше. Отвечаю зло. Кстати, кто это сделал вместо тебя, не знаешь? Мне хоть знать бы, кому спасибо сказать» что всего лишь полтора года носила рога. Тебе нравился такой аксессуар на моей голове? Ну, ты кто? Молчит, сверлит темным взглядом. Вау! Засмеялась. Серьезно? Твоя дамочка оказалась сильнее тебя? Или у нее тоже лопнуло терпение? Антон, у тебя ребенок есть. Боже, на что ты надеялся? Взрываюсь все-таки. Ждана, Ждана. Поднимается с кровати и идет на меня. Ждана, ты моя девочка. Перехватывает мои руки за запястья Тянется поцеловать. Я твоей была ровно до тех пор, пока ты свой хрен не засунул в другую бабу. Выдаю зло. А может, она не одна была? Может, ты мне изменяешь с самого начала? Жда на твою мать. Повышает голос. Да, я изменял тебе Да, я последняя скотина. Но к тебе приходил. С тобой живу в браке. Это что-то да значит, верно? Да спасибо тебе за такое предоставленное удовольствие. Кричу в ответ. Спать со мной, а бегать к ней. Я прошу детей. А рожает она тебе. Я тебя ненавижу. Ты мне противен. «Выметайся». А дальше у меня все поплыло перед глазами я только и помню как земля стала уходить из-под ног и голос антона где-то далеко. как потом я узнаю мне вызывали скорую подскочила температура вот она ответочка от организма на все произошедшее. в кололе укол это я уже помню, а потом Антон повез меня домой к родителям так как я очень настаивала. И теперь лежа в своей постели спустя почти двое адских суток я наконец почувствовала себя живой температура отступила и мой мозг стал ясно функционировать. Ждана. В дверь постучали, и она приоткрылась. Доброе утро. Мама улыбнулась и прошла в комнату. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно, готов выйти сегодня на работу. Отвечаю, сажусь в постели. Работа твоя не убежит. До понедельника вполне можешь позволить себе отдохнуть. А я не успел устать, мам. Антон сегодня заедет вечером, хочет с тобой поговорить, предупреждает. И я прошу: "Выслушай его". Ты издеваешься? Нет, пожимает плечами. Я серьёзно, как никогда. Он мне изменил, мам. У него ребёнок на стороне. И что? Любит он тебя? Выдаёт умную мысль, от которой хочется лезть на стену. Я не хочу с тобой разговаривать об этом. Говорю устал и поднимаю с постели. Это просто бесполезная трата времени. Сегодня пятница, я устала страдать. Хочу на работу. От общества мамы убегаю в ванную, где умываюсь и привожу себя в порядок. А затем возвращаюсь и начинаю собираться. Спасибо Антону, он озаботился и привёз мой чемодан, который мама разобрала за эти полтора суток. «Тебе не нужно идти на работу, Ждана? Тебе не нужно?» «Да откуда ты знаешь, что мне нужно?» Резко оборачиваюсь и спрашиваю родительницу. «Вот откуда?» «Я себя чувствую прекрасно. Здесь, с тобой, я сойду с ума. Ты мне промываешь мозг. Как правильно поступить? Как лучше сделать?» «А я так не считаю». И, крутанувшись, продолжаю сборы. «Ты просто еще не поправилась», — выдает Ма. «Антон любит тебя?» «Да пусть подавится он такой своей любовью. Мне она не нужна». Расчесываю волосы и принимаюсь за поиски сумки. Его водитель пригнал твою машину. Мама ходит за мной по пятам. Какой заботливый! Усмехаюсь. Только я на такси. Выхожу из комнаты и тороплюсь в прихожую. Ждан, я прошу тебя, поговори с ним. Нет, мам, по крайней мере, не сейчас. Обуваюсь, хватаю с вешалки куртку и тороплюсь покинуть дом. А выйдя на улицу, вызываю машину. Сегодня пятница. Большую часть рабочей недели я пропустила, и это обидно, потому что причиной этому был Антон. Пока жду машину, звоню профессору и предупреждаю, что выйду на работу. Он искренне рад меня слышать, и я чуть успокаиваюсь. Сажусь в такси и выдыхаю. Нет, определенно я не смогу жить с родителями. Нужно искать квартиру для съема, желательно недалеко от работы.